В ответ на экстренный вызов Ильдефонса волшебники собрались в большом зале в Баумергарте. Отсутствовал на собрании один Реальта, но его имени никто не упоминал. Ильдефонс молча сидел в массивном кресле за кафедрой, склонив голову так, что его желтая борода рассыпалась по сложенным рукам. Остальные волшебники вполголоса переговаривались, и время от времени поглядывали на Ильдефонса, недоумевая, что заставило его собрать их здесь. Шло время. Ильдефонс по-прежнему не произносил ни слова. Мало-помалу все остальные тоже притихли и сидели, глядя на наставника и гадая, в чем причина задержки. Наконец, Ильдефонс, возможно, получив какой-то условный знак, пошевелился и заговорил исполненным серьезности голосом. «Благородные коллеги, мы собрались сегодня по весьма важному поводу. Нам понадобится вся наша мудрость и весь здравый смысл, чтобы решить несколько серьезных вопросов. Дело нам предстоит необычное, даже беспрецедентное». Я окружил Баомергард завесой непроницаемости. С этим связано одно неудобство. С одной стороны, никто не сможет помешать нам, но с другой, никто не сможет ни проникнуть внутрь, ни выбраться наружу. «К чему такие беспримерные предосторожности?» по обыкновению грубо выкрикнул Гортианс. «Я не из тех, кто станет терпеть оковы и ограничения». и требую во всеуслышание огласить причину, по которой вынужден сидеть в заперти. «Я уже объяснил причину своих действий», – отвечал Ильдефонс. «Если говорить коротко, я хочу, чтобы во время нашего обсуждения никто не входил и никто не выходил». «Продолжай», – отрывисто сказал Гортианц. «Я обуздаю свое нетерпение». Чтобы подготовить почву для моих высказываний, продолжал наставник, мне придется обратиться к авторитету Фандаля, великого мастера нашего искусства. Его заветы строги и недвусмысленны и лежат в основе свода правил, который регулирует наше поведение. Я, разумеется, говорю о голубых принципах. «По правде говоря, Ильдефонс, твои паузы хотя и эффектны, но слишком затянуты», – подал голос Ашманкур. «Предлагаю перейти к делу. Насколько я понимаю, ты упоминал о том, что в связи с новыми обстоятельствами необходимо произвести раздел имущества Реальта. Мы поделили не все. Могу я узнать, какие новые предметы обнаружились и каково их количество?» «Ты забегаешь вперед!» – пророкотал Ильдефонс. «Тем не менее, коль скоро речь зашла о теме нашего разговора, полагаю, каждый из вас захватил с собой все вещи, пожалованные ему после суда над Триальта. У всех они с собой?» «Нет?» «По правде говоря, ничего иного я и не ожидал». «Так, о чем я говорил?» «Если не ошибаюсь, я только что почтил память Фандааля». «Верно», – кивнул Ашманкор. «А теперь, будь так добр, опиши новые находки. В частности, где они были спрятаны». «Терпение, Ашманкор», – вскинул руку Ильдефонс. «Ты помнишь последовательность событий, к которым привело необдуманное поведение гуртенца фалу?» Он порвал принадлежащий Риальто экземпляр голубых принципов, тем самым побудив Риальто обратиться в суд. «Я прекрасно помню эту историю», — ответил Ашманкор. «По мне все это буря в стакане воды». Из тени выступила высокая фигура в черных брюках, свободной черной блузе и низко надвинутой на глаза черной шапочке. «А мне так не кажется». сказал черный человек и снова отступил в тень. Ильдефонс и ухом не повел. «Это дело, — продолжил он, — затрагивает и наши интересы, хотя бы с чисто теоретической точки зрения. Реальто выступал в качестве истца, а все собравшиеся являются ответчиками. Дело в изложении Реальто выглядело крайне просто». Голубые принципы, по его утверждению, провозглашали, что любое умышленное изменение или порча Монституции, или полной и общеизвестной ее копии является преступлением и карается как минимум штрафом в троекратном размере нанесенного ущерба, а как максимум конфискацией всего имущества. Таково было мнение Реальта, и он предъявил изорванную копию голубых принципов в качестве улики. Ответчики, возглавляемые Ашманкором, Гортианцем Гильгидом и остальными, отклонили это обвинение, объявив его не просто надуманным, но еще и самостоятельным противоправным действием. Искриальта заявили они. явился основанием для встречного иска. В поддержку этого утверждения Ашманкор и его товарищи отвезли нас в дуновение Фейдера, где мы изучили проекцию хранящейся там монстритуции. И Ашманкор заявил, я сейчас перефразирую его слова, что любая попытка представить на рассмотрение поврежденную, искаженную или подвергнутую умышленному изменению копию Монституции сама по себе является тяжким преступлением. Таким образом, Ашманкор и его сторонники утверждают, что предъявив поврежденный экземпляр «голубых принципов» в качестве улики, Риальто совершил преступление, обвинение в котором в силу его тяжести надлежит рассматривать еще до рассмотрения его собственных обвинений. Они утверждают, что Реальто не только безусловно виновен и его обвинения смехотворны, но и что единственным насущным вопросом является определение ему меры наказания. Ильдефонс сделал паузу и обвел взглядом всех присутствующих. «Я ясно изложил дело». «Более чем», — ответил Гильгет, «По-моему, ты ни в чем ни на йоту не погрешил против истины. Этот Реальта давным-давно у нас всех как бельмо на глазу». «Я не стану требовать для реальта ужасного и безнадежного заточения», — подал голос Вермулян. «По мне...» Пусть доживает свои дни в облике саламандры или ящерицы с берегов постопородной реки. Заклятие ужасного и безнадежного заточения предназначено для заключения подвергнутого ему незадачливого индивидуума в капсулу, расположенную в 45 милях под поверхностью Земли. Примечание автора Ильдефонс прокашлялся Прежде чем вынести приговор, или, если уж на то пошло, прийти к какому-либо заключению, следует рассмотреть кое-какие любопытные обстоятельства. Во-первых, позвольте мне задать вот какой вопрос. Кто из вас в связи с этим делом заглядывал в свою копию голубых принципов? Как никто? Это едва ли необходимо. Беспечно рассмеялся Дульче Лоло. «В конце концов, именно для этой цели мы, несмотря на трудности пути и пронизывающий холод, и нанесли визит в дуновение Фейдера». «Вот именно», — сказал Ильдефонс. И, как ни странно, мои воспоминания об упомянутом абзаце совпадали с текстом разорванного экземпляра Реальта, а не с тем, что мы обнаружили в дуновении Фейдера. «Сознание иной раз играет с нами самые неожиданные шутки», – пожал плечами Ашманкор. «Ладно, Ильдефонс, чтобы ускорить утомительное...» «Минутку», – оборвал его Ильдефонс. Во-первых, позвольте мне добавить, что я заглянул в свой собственный экземпляр и обнаружил, что текст один в один совпадает с тем, который был приведен в документе Реальта. В зале воцарилось изумленное молчание. Потом Гортианс горячо взмахнул руками. Подумаешь, к чему вдаваться в столь незначительные подробности? Реальто бесспорно совершил преступление, что и подтвердил Персиплекс. О чем тут еще говорить? «А вот о чем», – парировал наставник. «Как только что заметил наш досточтимый коллега Ашманкур, сознание иной раз играет странные шутки. Можно ли исключить, что в ту ночь мы все стали жертвой массовой галлюцинации?» Если помните, мы обнаружили, что проекция необъяснимым образом перевернулась кверху ногами, что весьма затруднило восприятие, по крайней мере, мое. И снова из тени выступила черная фигура. В особенности, если учесть, что персиплекс не должен отклоняться от вертикального положения именно для того, чтобы не допустить подобного эффекта. Темная тень снова скрылась во мраке. Как и в прошлый раз, на его появление и слова никто не обратил внимания, как будто их и не было. Неужели все присутствующие здесь, каждый из которых обладает острой наблюдательностью, могли видеть одну и ту же галлюцинацию, задумчиво сказал Ашманкор. Подобная мысль кажется мне сомнительной. И мне, поддакнул Гортианс, у меня никогда в жизни не было галлюцинаций. Тем не менее, произнес Ильдефонс, как наставник я постановляю, что мы все сейчас сядем в мой вихрелет, который тоже окружен завесой непроницаемости, чтобы оградить нас от нежелательных помех, и отправимся в дуновение Фейдора, чтобы разрешить этот вопрос раз и навсегда. «Как скажешь!» – брюзгливым тоном ответил Дульче Лоло. «Но к чему эта сложная система завес и сетей? Если никто не может войти сюда, значит, никто не сможет и отправиться отсюда по своим делам». «Совершенно верно!» – кивнул Фонс. «Именно так. Сюда, пожалуйста». Лишь человек в черном, сидевший в тени, не последовал за всеми.